Четвертое. Новые приемы программирования сознания. Чтобы преодолеть эти психологические барьеры, мешающие вам быть организованными, нужно сперва принять твердое решение стать организованным человеком. Нужно немедленно, не откладывая, решить для себя, что вы станете профессионалами в управлении временем. Я предлагаю вам целый ряд психологических приемов для настройки подсознания на управление временем. Эти приемы успели доказать свою эффективность. Первый прием программирования подсознания – положительный разговор с собой или убеждение. Убеждение – это команды, которые вы говорите вслух или про себя, произнесенные с чувством, так, чтобы они послужили инструкциями, приказами к действию, которые вы закладываете в подсознание. В программе «Психология успеха» мы говорили об этих инструкциях очень подробно. Здесь я приведу пример, какими они могут быть. Во-первых. Нужно постоянно повторять: Я прекрасно управляю временем. Я прекрасно управляю временем. Любой приказ, который постоянно повторяется с чувством уверенности и принятием, в конечном итоге будет принят подсознательным мышлением. Затем подсознание проследит за тем, чтобы вы говорили, действовали и вели себя согласно этим приказам. Другой пример команды подсознанию: Я всегда прихожу на встречу вовремя. Я всегда прихожу на встречу вовремя. Или «я очень организованный человек». Вы можете говорить себе «я легко сосредотачиваюсь на своих задачах». «Я легко сосредотачиваюсь на своих задачах». Вот что я часто себе говорю. «Я эффективно использую свое время». «Я эффективно использую свое время». Если повторять это постоянно, то вы начнете наблюдать перемену в своем внешнем поведении. Оно начнет соответствовать программе подсознания. Второй прием, который вы можете использовать для программирования подсознания – визуализация. Помните о том, что подсознание приводится в действие воображаемыми вами картинами. Нарисуйте воображаемую картину себя, хорошо организованного и эффективного человека. Почувствуйте свою эффективность и другие ценные качества. Вспомните время, когда вы наиболее ярко проявили свои способности и прокрутите несколько раз эту картину в своем сознании. В подготовке атлетов этот процесс называют умственной репетицией. Действие выполняется в уме перед тем, как спортсмен выполнит его в реальности. Лучшее время для подобного упражнения – поздно вечером, перед сном. Представьте, что в течение последующих дней вы работаете очень эффективно, организованно и уверенно, и позвольте этой картине осесть в вашем подсознании. Третий прием, который вы можете использовать – исполнение роли. Мы словно играем роль человека, который великолепно управляет своим временем. Нужно максимально вжиться в эту роль, играть, словно мы действительно всегда мудро распоряжаемся своим временем. Притворитесь, что вы профессионал в данной сфере, и если вы будете поступать как профессионал, то постепенно ваше сознание настроится на подобное поведение, примет его заряд новых установок. Четвертый прием – моделирование. Это означает, что мы должны имитировать поведение знакомого нам человека, который умеет управлять временем. Подумайте о ком-то, чьим мастерством управления временем вы восхищаетесь. Сделайте этого человека стандартом, которому нужно соответствовать. Представьте, как бы этот человек поступил в определенной ситуации, и поступайте так же. Многие из самых успешных людей Америки стали таковыми, выбрав для себя образец для подражания, человека, который многого добился, и копируя его поведение. Вы также сможете перенять привычки и поведение этих идеальных образов. Пятый прием программирования подсознания – представить, что вам предстоит преподавать курс по управлению временем в течение года. Этот прием мы взяли из исследования по ускоренному, интенсивному обучению. Это исследование показало, что если изучать материал и одновременно думать о том, как преподавать этот материал, то он выучивается намного быстрее и прочнее оседает в памяти, чем если бы мы учили его только для себя. Поэтому по мере того, как вы будете осваивать данные принципы, подумайте, как бы вы стали их преподавать. Помните поговорку о том, что мы становимся тем, чему учим. Далее, когда вы продолжите обучение по этой программе, думайте о том, с кем бы вы могли поделиться выученной информацией, и делитесь ей с этими людьми. Известно, что информация, которой вы с кем-то делитесь, остается в вашем сознании навсегда. Шестой прием программирования подсознания – быть примером. Представьте, что кто-то смотрит на вас как, например, для подражания, как на человека, у которого нужно учиться управлять временем. Представьте, что вы устанавливаете стандарт в своей компании или организации, и все окружающие будут равняться на вас. Что бы вы начали делать по-иному? Как бы вы себя повели? Как бы вы организовали свое время, если бы знали, что являетесь примером подражания для многих? Исследования показывают, что человек, с которого берут пример, всегда старается стать лучше, работать более эффективно, чем если бы он старался только для себя. И по мере того, как вы представляете себя как профессионала по управлению временем, вы им становитесь.